Глава 10, после недолго разговора с ребенком мы вернулись в Тахру. Пока Севери и Акерет уничтожали статичный портал, мы стоя сидели на травке в заброшенном саду и листали старый альбом с черно-белыми фотографиями. На каждой были изображены дети и их воспитатели, а с обратной стороны Подписаны числа. То ли даты, то ли время, а может, еще что-то. Девочка не знала. Я покосилась на малышку, которая украдкой стирала катящиеся по щекам слезы. Неизвестно, на самом ли деле эта девочка была дочерью Ральвины или же таким же приемышем, как мои крошки, но одно было точно — она особенная. Таких глаз я не видела нигде и никогда разноцветная, искрящаяся радужка была похожа лишь на одно чудо, которое я встречала. Но хмур – волшебное животное, покачало головой. А она? Кто она? Человек или нет? Я не знала ответа. И, судя по всему, он был неизвестен и мужчинам. Но было ясно, что это добрая девочка. После того, как сработала ловушка и я исчезла, она помогла Акериту слегка пришибленному моей, или не моей, магией. Следователь честно рассказал о том, кем на самом деле была Ральвина и что она делала с детьми драконов. «Тоя», – мягко позвала я и открыла альбом. «Почему некоторые страницы пустые?» Ральвина забирала снимки? Девочка молча кивнула. Я вспомнила, как мне подбросили фотографию детей из приюта с обведенными мордашками моих малышек, и надписью на обратной стороне «Время пришло». Карточка могла быть из этого альбома, но я сомневалась, ведь на ней не написано никаких чисел. Заждались? Я подняла голову и улыбнулась приближающемуся Аккерету. Уме отправился порталом в ратушу, и скоро за нами приедет экипаж. Я провожу вас до... Раздался странный скрежет, и вдруг огромный дом с колоннами, рухнул на глазах, подняв в воздух черные тучи. Схватив девочку, я испуганно отбежала и спряталась за дерево. «Не бойтесь!» Кашляя и отмахиваясь от пыли, крикнул следователь. Он подошел к нам и сообщил. И «Иногда так бывает, если дом старый. Я же рассказывал, что раньше строители использовали магию». Постоянный портал создает сильнейшее напряжение магического поля и, когда его закрывают, часто приводит к разрушениям. Поэтому Севере и отправил вас сюда. Могли бы и предупредить. Отпуская притихшую девочку, проворчала я. Это было лишь предположением. Пожал он плечами. Честно говоря, я впервые вижу, чтобы здание обрушилось так стремительно. Обычно на это требуется несколько дней. — Возможно, дело в выбросе вашей с ног сшибательной магии, Дуняша. Или мы оба развернулись к малышке, которая посмотрела на нас, не мигая, своими необыкновенными глазами, разноцветными, как шерсть хмура. — Может, у нее такая же способность? — озвучил мои мысли следователь. Экипаж приехал, когда пыль уже осела. Заглянув внутрь, я увидела жарко Клуда и расстроилась. «А где господин Соксхлет? Неужели он опять сбежал в столицу? Но ну зачем? Ведь мы поговорили, и что-то между нами изменилось?» Полисмен при виде моей разочарованной мины хохотнул и подмигнул Аккерету. «Молодожены! Ни дня, ни ночи не могут врозь! Не беспокойтесь, Дуняша! Вашего супруга задержали неотложные дела, скопившиеся за время его отсутствия». Я вызвался доставить вас домой, в тайне, надеясь, на порцию ваших знаменитых яичных рулетиков? Я так по ним соскучился. Вы давно не заглядывали к нам, вспомнила я, не видела вас с момента, когда мы лишились дома. Может, вам разонравились наши блюда? Как вы могли такое подумать? Но вы ни разу не заглянули в наш новый трактир, пожала плечами. Может, вы на что-то обиделись? «На что, например, Клуд кольнул меня взглядом? Думаете, я отказался бы от вкуснющих блинов только потому, что вы обвели меня вокруг пальца?» «Вы с первой встречи узнали, кто я», — вздохнула и робко улыбнулась. «Простите за обман». «Какой же это обман!» — добродушно рассмеялся он. «Конечно, сначала я разозлился, ведь я чуть с ума не сошел, когда следил за вами, пытаясь вывести на чистую воду. Но потом остыл то, что в теле разыскиваемой преступницы оказалась чистая душа, предположить мог только Уме. Он с самого начала был на вашей стороне, Дуняша. Но что тогда мешало вам навестить? Ум, отъешь? Вы открыли его в доме Уме, негромко подсказал Акирет. Горожанам очень любопытно, и поэтому некоторые отважились посетить новую блинную пока Севере не было в городе, но подчиненные градначальника не переступили бы порога дома начальника даже под страхом смерти. — Страсти какие! — уважительно протянула я. — А с какой амплитудой у вас по инструкции положено трепетать перед начальством? — Вам смешно! — с улыбкой заметил следователь. «Потому что господин Соксхлет — ваш супруг. Но вспомните первую встречу с ним, и, возможно, вы поймете этих людей». Я призадумалась, осознавая, что он прав. Тот день действительно был незабываемым. Да и после. Прошло немало времени, прежде чем я перестала бояться Севери. От раздумий меня отвлекла наша находка. «Что это?» — заикаясь, пролепетала тое Девочка прошмыгнула в повозку и сидела в уголке тиши мышки, но когда мы подъехали к распахнутым настижь шворотам дома Уме, забыла обо всем, тыкала пальчиком в сторону живой печки и вздрагивала каждый раз, когда та выплевывала блины.